«Держись за меня крепче! Иногда при приземлении она все еще спотыкается!» Повторять этот совет Рабскалю не пришлось. Тимаров вцепилась в него мертвой хваткой. Драконица начала снижаться над городом. Хебе опускалась все ниже и ниже, и холодная смертоносная река под ними становилась все ближе и шире. Хебе стала реже махать крыльями, и Тимаре показалось, что их спуск идет слишком быстро». Она стиснула зубы, запрещая себе визжать, а потом широкие улицы города оказались прямо перед ними и рванулись им навстречу. Хеби внезапно отчаянно захлопала крыльями. Поднятый драконицей ветер налетел на Тимару, пытаясь заставить ее отпустить Рапскаля, за которого она так отчаянно ухватилась. А в следующее мгновение драконица уже приземлилась, напрягая лапы и проскальзывая когтями по камням мостовой, Тимара резко накренилась на спине громадного существа и еще крепче впилась Рапскалю в рубашку. Голова ее резко качнулась вперед, впечатав лоб ему в спину, а потом мотнулась назад. Это было уже слишком. Не успел Рапскаль сказать хоть слово, как она отпустила его рубашку, боком скользнула по спине Хебе и тяжело рухнула на твердый камень. Секунду она не шевелилась, наслаждаясь ощущением неподвижности цела. Она благополучно снова попала на землю. Рабскаль потеребил ее. — Эй, с тобой все в порядке? Вставай, Тимара, ты не ушиблась? Она еще раз глубоко вздохнула и вытерла лицо о плечо. Слезы у нее выбил ветер, а не страх, и уж, конечно, они не выступили от радости, что она снова на земле. Она оттолкнула руки Рабскаля и поднялась на ноги. Прореха у нее на колене стала чуть больше, и она расшибла оба колена из-за поспешного спуска с дракона. Тем не менее, со мной все в порядке, рабскаль. Я просто неудачно спрыгнула. Она подняла голову и, впервые увидев Кельсингру по ярком свете дня, почувствовала, как у нее перехватило дыхание. «Большой город!» Так вот, что на самом деле означают эти слова — У него нет абсолютно никакого сходства с древесным городом Трихогом, в котором она родилась. Этот город построен на твердой почве. Насколько видел глаз во все стороны, деревьев тут не было. И лужаек тоже, практически вообще никакой растительности. Здесь повсюду был только обработанный камень. Прямые линии и плоские поверхности, перемежающиеся кое-где с арками или куполами, но и они были четкими геометрическими фигурами. Вокруг нее высились плоды рук человеческих. «Отправляйся охотиться, Хебе, красавица моя! Давай, убей кого-нибудь покрупнее и сытно поешь, но потом не засыпай надолго. Вернись за нами, моя красная красавица. Мы будем ждать тебя у реки, где всегда». Тимара краем сознания отметила, что алая драконица начала разбег по улице в сторону реки. Через несколько мгновений она услышала хлопанье крыльев, А потом этот звук затих. Она не стала оборачиваться и провожать взглядом драконицу. Город заворожил ее. Все это было создано. Тут ничто не выросло само. Громадное здание, большие каменные блоки, так точно подогнанные и поставленные одни на другие, без зазоров или отклонений от идеально прямых линий, установленные в стык плиты мостовой. Все это построили руки... Все безупречно сформировано. Но кто же мог обтесать такие большие камни? Не говоря уже о том, чтобы поставить их на место, она медленно повернула голову, пытаясь охватить взглядом все. Статуи и фонтаны, резьба по камню, украшающие фасады. Все невероятно аккуратное. Даже скульптуры были безупречными изображениями безупречных существ, отраженных или запечатленных в камне. «Мне здесь не место», — подумала она. «Она не безупречна, как эти скульптуры, не сформирована так четко, как подогнанные плиты мостовой или прямоугольные дверные проемы. Она жалкая, уродливая, негодящаяся и всегда была такой». «Не глупи! Конечно, тебе место здесь!» Эти слова рабскали прозвучали чуть раздраженно. Она что, сказала это вслух?» Это город старших, построенный старшими и специально для старших. Так же, как Трехок и Косарик, ну, такими были настоящие районы старших, засыпанные землей районы. Именно это я и понял, когда был здесь. И я хочу показать это тебе, потому что, наверное, ты смогла бы объяснить это Элис и помочь остальным тоже это понять. Нам, всем нам, драконам и хранителям, надо перебраться на этот берег реки. Тот, другой берег, ну, все те лачуги и прочее, они были построены для людей, для тех, кто не хотел измениться или не мог измениться. Эта сторона, все вокруг, это для нас, это то, что нам нужно. И поэтому нам всем надо перебраться сюда и заставить город ожить. Потому что когда мы оживим город, драконам тоже станет лучше. Она посмотрела на него... А потом снова перевела взгляд на город. Мертвый и безжизненный. «Тут нечего есть. Нет дичи, не растет ничего съедобного. Я не понимаю, Рапскаль, с чего нам хотеть оказаться здесь? Нам придется ходить за водой и мясом так далеко, что одно это нас вымотает, а драконы. Что здесь есть для драконов? «Все», — горячо заявил он. «Это все здесь». «Все, что нам надо знать о том, как быть старшими. Потому что старшие во многом похожи на драконов. А когда мы больше узнаем о том, как быть старшими, то, думаю, сможем помочь драконам». «Было нечто особое». Он нахмурил брови, словно пытаясь что-то вспомнить. «Может быть, я пока не нашел ничего, что помогло бы драконам, которые не могут летать, но здесь может что-то оказаться». И это было бы проще найти, если бы я искал не один. Если бы Элис не твердила нам всем, что не следует тревожить город, что нам надо оставить его спать, мы только-только начали быть старшими. Так что у нас нет воспоминаний, которые нужны для того, чтобы привести всю магию в действие. Но все воспоминания здесь, они сохранены в городе и дожидаются нас. Нам просто нужно сюда перебраться, получить их и начать быть старшими». Тогда мы снова сможем заставить город нормально работать. И тогда все исправится. Я имею в виду, когда мы получим магию. Холодный ветер пронесся по молчащему городу. Тимара долго смотрела на Рапскаля. — Тимара! — в конце концов раздраженно воскликнул он. — Прекрати корчить мне рожи. Ты сказала, что у нас мало времени, что тебе надо вернуться до темноты, чтобы снова покормить Синтару так что нам нельзя просто так здесь стоять. Она быстро тряхнула головой, попыталась отыскать смысл в его словах, применить их к себе. Старшие. Да, она знала, что их изменения означали именно это. Драконы так и сказали, и не было оснований считать, что они лгут. Ну, Синтара могла бы ей солгать, но вряд ли все драконы стали бы обманывать собственных хранителей» не в таком деле. А еще она знала, что некоторые из ее товарищей начинают походить на те изображения старших, которые она видела в трехоге. Не то чтобы она видела много таких изображений. Большая часть сохранившихся гобеленов и свитков были очень ценными вещами, и их продали в удачные за много поколений до ее появления на свет. Однако она знала, что говорили люди, что старшие были высокими и стройными, Что глаза у них были необычного цвета, и что, судя по их портретам, кожа у них тоже была другая. Так что, да, она знала, что становится старшей. Но настоящей старшей с магией, с той магией, которой они пользовались, чтобы возводить эти великолепные города и создавать свои удивительные артефакты, она тоже была подарена хранителем. И ей. «Идем». — властно приказал ей Рапскаль. Он взял ее за руку. Она позволила ему вести себя и постаралась слушать его несвязные рассказы о городе. Ей трудно было сосредоточиться на его словах. Он успел привыкнуть к тому, что их окружало. Но, возможно, все это никогда не потрясало его своей странностью и красотой. Рапскалю было свойственно принимать все как само собой разумеющееся. Драконов, превращение в старшего... Древний город, предлагающий ему свою магию. По-моему, вот это просто для купания. Можешь себе представить целое здание только для того, чтобы сделаться чистыми. А вот это? Это место для того, чтобы что-то выращивать. Заходишь, а там громадный зал и масса горшков с землей. И картинки, составленные из кусочков камней, Элис называет их «мозаика». Картинки с водой, цветами, драконами в воде, людьми в воде и рыбами. А потом заходишь в другую комнату, а там такие большие, очень большие бассейны, в которых раньше была вода. Сейчас воды нет, но камни сказали мне, что раньше в них была вода. И один был по-настоящему горячий, один только теплый, а еще один прохладный, а еще был холодный, как речная вода. Ну вот какая штука. Есть бассейны для людей, а потом в другой части этого здания есть вход для драконов, и там бассейны с покатым дном, чтобы дракон мог зайти в него и отмокать в горячей воде. А крыша на другой стороне покатая и целиком из стекла. Веришь, столько стекла? Хочешь зайти туда со мной и посмотреть? Если хочешь, мы могли бы заглянуть на минутку. Я тебе верю, тихо сказала она. И она действительно ему верила. Ей было проще поверить, что у здания такого размера может оказаться покатая крыша, сделанная из стекла, чем в то, что магии старших окажется доступной ей. Или вообще кому-то. Неужели кто-то из хранителей сможет ее овладеть? Она представила себе джерт, владеющую магией старших, и с трудом удержалась, чтобы не содрогнуться. Она резко остановилась, И Рапскаль с досадливым вздохом остановился тоже. «Расскажи мне про магию, Рапскаль. Мы действительно ей научимся? Она где-то записана, вроде заклинаний, которые мы могли бы запомнить, ну, как в старых волшебных сказках из Джамелии. Она в книге или в свитке? Надо ли нам собирать волшебные вещи, жабью печень или... Рапскаль, это же не использование кусочков дракона». «Съесть кусочек драконьего языка, чтобы разговаривать со зверями и все такое?» «Нет, Тимара, все эти штуки — выдумка. Это просто история для детей». Ему не верилось, что она вообще могла подумать такое. «Я это знала», — ответила она упрямо. «Но ведь это ты сказал, что у нас появится магия старших?» «Да, но я имел в виду настоящую магию». Рабскальд сказал это так, будто только что все объяснил. Он попытался снова взять ее за руку, и когда она позволила ему это сделать, потянул за нее, пытаясь вести дальше. Она отказалась сходить с места. «Тогда что такое настоящая магия?» «Это не заклинание и снадобье?» Он беспомощно покачал головой. «Это просто магия, которую мы сможем творить, потому что мы старшие». Как только вспомним, как это делается, я пока про это не знаю. По-моему, это из тех вещей, которые нам надо вспомнить. Я пытаюсь отвести тебя к тому, что тебе надо попробовать, но ты все время останавливаешься. «Тимара, неужели ты думаешь, что если бы я мог просто рассказать тебе так, чтобы ты все поняла, я бы этого не сделал? Тебе надо пойти со мной. Ради этого я тебя сюда и привез». Она заглянула ему в глаза и он спокойно встретил ее взгляд. Бывали моменты, когда Рапскаль по-прежнему казался ей все тем же чуть блаженным пареньком, с которым она познакомилась в день отъезда из Трихога. Тогда он трещал без умолку болтал ни о чем и, казалось, был заворожен самыми тривиальными причудами. А бывали моменты, когда она смотрела на него и видела, как он вырос и изменился. Не просто как паренек, который внезапно приблизился к возмужанию, а как человек, который пересек какую-то черту и стал старшим. Он теперь был красным, таким же алым, как его драконица. Его глаза теперь сияли, в них появился искрящийся свет, который был заметен почти все время. Она перевела взгляд на их сцепленные руки и увидела, как ее покрытая синей чешуей кисть уютно устроилась в его алой. «Тогда показывай», — негромко согласилась Тимара, — И на этот раз, когда он перешел на рысцу, увлекая ее за собой, она побежала, чтобы не отставать от него. На бегу он говорил рваными фразами из-за сбитого дыхания «Мест памяти много. Некоторые, например, статуи, несут только воспоминания одного старшего. И когда их трогаешь, что словно становишься этим старшим. По-моему, они самые лучшие. Но есть и другие места, где все обо всем — А некоторые только говорят правила. Или кто живёт в доме, или чья это мастерская. Есть и такие, где стихи или музыка. А ещё есть такие на проспектах. В них ну, всё, что там случалось, наверное, там можно просто стоять день за днём и видеть всех, кто там когда-то проходил, слышать, что они говорили, по запаху определять, что они ели и всё такое. Я не вижу в этом особого прока. Он свернул с широкого проспекта с высокими зданиями и зашагал по более скромной улице. Тимара обнаружила, что откуда-то знает, что эти строения — жилые дома. Она попыталась представить себе такую семью, которой нужно было иметь больше одной двери, а иногда второй или даже третий этаж. У некоторых домов были балконы, а у других — плоская крыша с оградкой по краю, Тимара выросла в крошечных лачугах, сооруженных высоко на деревьях. Стоя в своей спальне в отцовском доме в Трихоге, она могла вытянуть руки в стороны и дотронуться до обеих стен и до потолка. Зачем людям может понадобиться так много пространства? Рапскаль свернул за угол, и она ускорила шаги, двигаясь вместе с ним по ведущему вверх по склону проспекту. Мощенная улица была широкой, Она никогда в жизни не видела такой широкой дороги. Дома здесь шли уступами и смотрели один поверх другого на реку. В громадных катках сохранились скелеты давно погибших деревьев, в желобах с почвой рядом с дверями когда-то росли садики, пересохшие фонтаны были окружены чашами. Она все это знала. Знала, словно кто-то нашептывал это ей на ухо, стоило только задуматься. Блестящий камень, черный, со сверкающими прожилками, или порой ослепительно-белый, с серебряными нитями, разговаривал с ней. Камни тянулись к ней с воспоминаниями. Она тряхнула головой и сосредоточилась на том, что ей говорил рабскаль Но потом я нашел этих двоих, немного послушал его и подумал, «Да, вот что я хочу узнать и кем хочу быть». А она была рядом с ним, и он рассказал мне о ней, и я подумал, ну, она почти как Тимара, так что она сможет стать ею. А как только мы оба все это примем, то будем знать больше, сможем заставить город работать и может помочь драконам.